действительно глупость с войной согласился с ним Петруччо а у тебя кстати крылышки есть повернулся он к Вэлэру через стену на границе перемахнёшь без проблем э пока он её до Риалу пятнадцатому доставит нас тут всех заметут махнул рукой Сабкар а это уже наши трудности возразил ему Стив Надо постараться, чтобы не заметили. Но это крайний случай. Надо сначала узнать, здесь ли морта. Как это сделать? Предложение есть. Найти мага может только маг, тяжело вздохнул Осель. А в этом городе практикующие маги есть? Идея понравилась Петруче. К магам обращаться нельзя, отрубил Стив. А вдруг они под контролем Муэрта? Вычислят момент, а среди нас магов нет. Маг среди нас есть, — Жанер покосился на Стива. Только пока не обученный. А это все равно, что его нет. Но... Похоже, в голову Сапкара пришла идея, и он ее вертел в голове и так, и эдак, задумчиво швыря губами. Друзья терпеливо ждали. А вот если обратиться к предсказательнице, не называя своих имен, а разыграть, скажем, сценку. Мы артисты. Предположим, некто хочет узнать о своем тайном недоброжелателе, который мешает ему жить и строить всякие пакости. То дело может и выгореть. Вот смотри, шеф, кто твой главный враг, да и наш тоже? Муэрта. Наверняка это он на нас подданных Валера натравил. Вот пусть гадалка и подскажет нам его местонахождение в данный момент. — Кстати, хорошо, что напомнил про нападение, — подал голос Осель. — Подозрительно все это было. Муэртед, откуда знают о наших перемещениях? — Хочешь сказать, что среди нас стукачок? — скинул брови Стивка. Предлагаешь его на правило вытащить?» В руках кота тут же появилась заточка. «Кто?» — прошепел он. «Создавайтесь, гады!» «Убери!» — грозно шикнул на него Стив. «Среди нас стукачей нет», — поддержал шеф Асобкар. «Я всех проверил». «Что?» — взбутился Петручча. «Ты нас проверял?» «Работа у меня такая». Виновата, признался Жан-Эр. «Хватит тут разборки устраивать», — свернул дебат и Стив. «Сопкар дело говорит. Собираемся и идем искать предсказительницу». «А чего ее искать?» — тормознул Стива Сопкар. «Самая лучшая в этом городе, мадам Калико. Но она начинает работать ближе к ночи, а это ее время. Лучше пока проработаем легенду». кто из нас будет кто. — Это самое простое, — хмыкнул Стив. — Значит так, ты, котяра, будешь у нас в Виконде Воржерон. — Это почему это Воржерон? — обиделся кот. — Тебе так запомнить проще. — Петька твоя будет только не жена, — испугался кот. — А чем мне тебе не угодило, противный? — игриво захихикал Петруча. Ладно, сделаем его твоей двоюродной сестрой. Он у нас будет баронессой Дартия. Соп Карвелер и Оссиль будут нашими телохранителями. Знаешь, я воевать умею, честно признался Оссиль. А вот чужое тело охранять как-то раньше не приходилось. Не волнуйся, я тебя научу, время есть. А ты кем будешь? Во интересовался Валер, разумеется, графом, графом де Трой, лучшим другом этой сладкой парочки. Оперативно разыскины мероприятия по поиску злобного колдуна Муерта начались. Сапкар уверенно вёл кампанию с Тиво по вечерним улицам Кассири к отмеченной цели. Следом шёл виконт де Варшарон под ручку с баронессой Дортье. Баронесса усиленно налегала на гладной грудь у Навиконта, пытаясь обратить внимание на свои прелести. Навиконт почему-то только плевался. Баронесса начала входить в раж. Ей, как великой артистке, в целях совершенствования мастерства требовалась постоянная тренировка. Циркать вбил себе в голову, что он добьется успеха. «Петька, не переигрывай!» — шипел Стив, Что ты зади в окружении Осля и Валера? Ведь ты твой брат, а не любовник. Ой, извиняюсь, томно стонал Петруччо. Я постоянно забываюсь. Он повернул голову через плечо и заинтересованно посмотрел на Осля, Валеру и Стива. Пришла ей охота их дружно сплёунуть. Как только переднежным дамским носиком артиста Нарисовалось три кулака, искусство уступило грубой силе. "Начего взъелись?" пробасил баронэсс. "Я тут, понимаешь, в образ вхожу, мастерство оттачиваю, а они..." "Тьк-к-г", простонал Стив, видя, что на них уже оглядывается. "Говори, как положено, приличная дама, засыпаем-то не буду". Заупрямился Петруччя. «Я две недели в образ вхожу, а вы меня оттуда выбиваете!» «Это кто тебя выбивает?» — возмутился кот. «Ты!» «Киса!» — взмолился Стив. «Терпи, даже если он начнет гладить тебя по всяким местам. Все равно ему потом недолго мучатся. Если не ты, то я его прибью. Как дело кончим?» Виквант де Варжерон сразу успокоился и, и позволил прильнуть к себе баронессе. Артист вновь начал вживаться в образ. На него плохо действует женское платье. Как бы пол не сменил. Может, зря его так подставил под трусарди, поделив со своими сомнениями, чтив с оселем. — Давай комнатами поменяемся, — предложил ему гигант. — Послушаешь, чем они там с Лизеттой занимаются? Вот кто это знает, как они этим занимаются? Э, в смысле, как? Откуда я знаю, как? Свечко над ними держал. Нет? На раз так молчи. Этот артист, если в образ войдёт, он и в женском облике любовью заняться может. Достоя наконец дошло. Чеф, да ты извращенец. Ну вот спасибо, отец родной, разлился аферист. Дычка, чёрт знает чем заниматься, а я здесь врасченец. Эй, прошу прощения, господа. Но мы, кажется, пришли. Сафкар остановился перед скромным, но со вкусом отделанным зданием, у единственной входной двери которого со стороны фасада красовалась вывеска: Салон мадам Клико. Осыль тут же вспомнил, чему его учил недавно Стив, и тоже начал входить в образ. Образ у него был не столь утончённый, как у Петруча. Гигант начал играть телохранителя, и довольно просторно на улицах Миг освободилось от редких гуляющих парочек, как только он взялся за дело. "Осыль", воззвали со Стив, сделал лицо попроще. А то от нас даже стража шарахается.